Десятое. Аукцион. Разнообразие приемов в фильме поражает. Сцена с мистером Краутером, например, снималась без особых затей. Военные сцены с Броквелом в погребе и склепе были чудом монтажа. А теперь, когда на экране появился грандиозный аукцион в Белеме, Я знаю, что мне предстоит еще более удивительная, головокружительная смесь фактов и чувств, наложений, искажений и вообще весь безудержный разгул киноэпопеи, какой ее замышляли великие Абельганс и Леонид Трауберг. Примечание Абельганс, 1889-1981 годы, французский кинорежиссер-актер, пионер теории и практики киномонтажа. Конец примечания. Если бы мне при жизни поручили написать рецензию на этот фильм, что мог бы я выразить деловитой прозы журналиста? Его суть вполне ясна, а вот техника — фантасмагория человеческого разума, восприятие, мысли, как понимают ее поэты от кинематографии. Аукцион оказывается настоящим праздником. На газоне у дома поставили большой навес — разукрашенные, будто под ним собираются играть свадьбу. Два сдвинутых вместе кухонных стола в одном конце, накрытые красивым турецким ковром, играют роль помоста. Вот на него поднимается распорядитель аукциона. Это не какой-нибудь добродушный аукционщик из глубинки, но сам мистер Бет Доу, один из верховных жрецов великого аукционного дома Торрингтон с бонд стрит Лицо его серьезно. Сама его персона гарантия, что на продажу будут выставлены выдающиеся образцы, которые стоят выдающихся денег. Прежде чем начать, мистер Бэддоу оглядывает публику, сидящую здесь же на раскладных стульях. Мистер бэддоу весьма опытен и знает, кто из них кто. Местное знать, конечно. Они пришли развлечься зрелищем торгов и подивиться ценам на стулья и столы. Знакомые им по обедам у Родригел Мартина, гостеприимного хозяина Кое-кто из них вооружился карандашом и готов помечать цену в каталоге, продается в Торрингтон по требованию цена одна генея. Захожие, кое-кто издалека, из Чешера или Шропшера. Они думают, что разбираются в антиквариате и надеются ухватить что-нибудь хорошее дешевле, чем в антикварной лавке. Они читают журнал Знаток, посвященный антиквариату и колонку Фрэнка Дэвиса в усадебной жизни. И в дни, когда дом был открыт для показа, пометили себе вещи, за которые намерены торговаться. Они лелеют тщеславную надежду обойти мистера Бэддоу, натянуть нос Торрингтону и потом до конца жизни хвалиться этим. И кружок. Мистер Бэддоу очень хорошо знает членов кружка, но не кивает им и вообще никак не выдает знакомства, Это профессионалы, представители крупных фирм по торговле антиквариатом. Они посещают каждую значительную распродажу, покупают все лучшее и знают с точностью до фаркинга, за сколько продадут каждый предмет, попавший к ним в руки. Они презирают и ненавидят захожих простодушных дилетантов. Иногда, забава ради, они заманивают такого в ловушку, втягивают в поединок, набавляют цену, и бросают в последний момент, поскольку и не собирались покупать. Теперь несчастный вынужден взять вещь за сумму, взвинченную до ни с чем не высот. Бывает, хоть это и противозаконно, что кружок позволяет одному из своих купить хорошую вещь незадорого. Позже вечером члены кружка встречаются в «Зеленом человеке» в Тралуме и устраивают свой аукцион, на котором один из них – Даст за нее больше, так как знает покупателя, которому нужна именно такая. На бонд стрит она уйдет по цене как минимум вдвое выше. Члены кружка все знают про торговлю антиквариатом. Они не то чтобы очень хорошо одеты и не бросаются в глаза, не хотят привлекать к себе внимание, но они корень, питающий разветвленную отрасль торговли старинными вещами». Они совершенно не похожи на лощенных молодых людей с мажорным выговором, стоящих за прилавками магазинов, куда эти вещи в конце концов попадут после чистки и ремонта, будет таковой понадобиться, на бонд стрит в челтнаме в Оксфорде, ну или в любом другом месте, где покупатели ищут лучшие образцы мебели былых времен. Член кружка не принадлежат к числу самых неуемных участников аукциона, Те, что машут каталогами, задирают руки, усиленно кивают. Мистер Бэддоу их знает, и им достаточно подмигнуть или приподнять карандаш. Мистер Бэддоу и его коллега, мистер Уэри Смит, готовы три дня стоять у штурвала, ведя аукцион верным курсом. В каталоге много вещей в стиле викторианской готики. Есть также более ранняя неоготика, все это оставалось в доме, когда Родри его купил, потому что было слишком крупным и громоздким для обиталища оставшихся куперов. Этот стиль теперь весьма ценится на рынке антиквариата и привлекает коллекционеров. Он не интересен захожим, но кружок заберет лучшие вещи себе. Молот на бонн уже успешно торгует неоготикой, и в течение нескольких лет она будет самым модным стилем. Бьют часы на башенке Белема, и мистер Бэддоу стучит по столу шаром и слоновой кости. Банальный молоток аукционщика — это не для таких, как он. Толпа, не меньше двухсот человек, по прикидкам Брокуэлла, одиноко стоящего в другом конце тента, стихает. Это выдающееся событие, леди и джентльмены. Фирма «Торрингтон» счастливо предложить вам исключительные вещи, в том числе многие в стиле неоготики. Условия продажи напечатаны на первой странице ваших каталогов, и я полагаю, вы с ними ознакомились. Итак, начнем без лишних прелиминариев. Мистер Бэдоус Асмаком выговаривает слово «прелиминарии», считая, что оно весьма уместно в торговле антиквариатом. «Думаю, мы можем начать со знаменитых беремских часов» которые вы, несомненно, имели возможность обозреть в главном зале. И впрямь покупатели вдоволь наглазелись на потрясающие белемские часы, слишком большие, чтобы сейчас вытаскивать их из дома. Тому, кто их купит, придется выложить кругленькую сумму за транспортировку. Сделаны в 1838 году мастером Хаусбургом из Мюнхена. Отбивают часы одним тоном, а четверти часа другими, каждую своим. Завода хватает на 8 дней. Циферблаты на фасаде показывают секунды, день недели, число месяца, месяц, время года, знаки зодиака, время по часовому поясу усадьбы Белем, то есть по Гринвичу, и фазы Луны. Спусковой механизм Грахама. Футляр часов, как вы могли видеть в дни показа, изящно отделан бронзовыми вставками, Но особенность этих часов — набор курантов числом 37 штук, звуки из которых извлекаются 62 тонко настроенными молоточками. В комплекте с часами идут семь сменных валиков, и куранты могут играть четыре английские мелодии, четыре ирландские, четыре валийские. Я знаю, что многие из присутствующих только что слышали «Былшенкен благороден» в их исполнении и четыре патриотические мелодии». Есть также два валика с шотландскими мелодиями. Семья Купер, по чьему заказу эти часы были изготовлены, гордилась своими шотландскими корнями. И, конечно, в лучших традициях XIX века четыре мелодии религиозных гимнов. Валики хранятся в дубовых футлярах на бархатной подложке. Это не просто часы. Это уникальный музыкальный инструмент — Часы украшены в лучшем стиле раннего XIX века. Фигуры дня и ночи, две головы времени, юноша и старик, и медальоны времен года. Все это выполнено из змеевика. Уникальная вещь, леди и джентльмены. Триумф искусства часовых дел мастеров и роскошный символ середины XIX века. Надо сказать, они весьма велики, но я знаю, что многие из вас живут в огромных домах. А теперь мы просим вас предложить цену за эти несравненные часы. Молчание. Никто не хочет первым называть цену на самую первую вещь, я-то знаю. Позвольте мне предложить, скажем, пять фунтов для начала. Я не сомневаюсь, вам прекрасно известно, что в наши дни эти часы не удастся воспроизвести даже за в пятеро большую сумму. Таких мастеров просто не осталось». 5 кажется кто-то предложил 5 желает ли кто-нибудь предложить 5000 просто чтобы начать торг никто не предлагает 5000 точнее вообще никто ничего не предлагает мистер Бэддоу снижает цену потом еще раз опять и опять пока часы не забирает за 500 фунтов один из членов кружка он знает одного американца с поместьем в шотландии тот даст за них десять тысяч расстроен ли мистер бэддоу отнюдь нет он знал что исполинские часы уйдут за дешево но он также знает что это вдохновит покупателей они решат что и все остальные вещи пойдут по смешным ценам и он прав за следующий предмет угловую атаманку обитую китайской парчой и отделанную шелковой тесьмой и шнуром прошитую шелковыми пуговками и розетками Фигурный подзор с агромантом и бахромой дают ровно вдвое против того, что мистер бэддоу мысленно приготовился за нее выручить. Отлично. Толпа решила, что пахнет дешевизной. Атаманка навевает мысли о викторианском флирте, о кринолинах, преследуемых пышными бакенбардами. Мистер Беддоу объявляет дубовый пипитр, как он это назвал, с латунными украшениями и алыми кистями. Сто лет назад набожные Куперы использовали его для огромной Библии, которая таким образом располагалась на виду в главном зале, открытая каждый день на каком-либо нравоучительном фрагменте. Мистер Купер зачитывал из нее, когда сорок человек домовой прислуги собирались на утреннюю молитву. Куперы верили, что ежедневная доза религии поможет горничным сохранить кротость, а лакеям целомудрие. В общем, это работало. Ежедневные молитвы, воскресные процессии, когда вся семья с чадами, домочадцами и прислугой шествовала в храм и решительно нехристианская суровость к оступившимся, забеременевшим горничным и нечистым на руку лакеем, Пюпитр, который Брокуэлу кажется чудовищно уродливым, берет за очень хорошие деньги захожий покупатель, намереваясь выставлять на нем свои альбомы по искусству – священные книги его религии утонченного эстетства. родри благодаря электричеству и холодильнику обходился в белеме пятью слугами в среднем хорошую цену дают за хорошие вещи которые можно приспособить к современной жизни внося в нее романтическое дыхание неоготики Две банкетки для передней, обитые утрехским бархатом, поблекшим, но еще прочным, уходят за удивительно большую сумму. У них такой вид, словно на них сиживал сам Вальтер Скотт. На самом деле нет. Рояль мастера Бродвуда, украшенной затейливым марки 3 в духе XVIII века, но на готических ножках, вызывает ожесточенный торг между двумя дамами. Временами кажется, что дело дойдет до драки. Насильщики, осторожно перемещающие мебель на помост и обратно под руководством старшего, которому поднимать тяжести уже явно не по силам, не приносят рояль на обозрение публики, его можно осмотреть в гостиной дома. Воюющие за него дамы знают, что внутри инструмента лишь руины, но хотят заполучить внушительный корпус, им одним ведомо зачем. Члены кружка не интересуются роялем, а поединок дам Их забавляет и вызывает у них презрение. Ну, типично для представителей этой профессии при виде ожесточенного торга дилетантов за вещь, неинтересную специалисту. Хорошую цену дают за два полных набора доспехов. Они явно не подлинны, но будут отлично смотреться на площадке величественной лестницы. Они словно зовут стальным глазом романтизма в его аботсфордском изводе. Примечание «Абботсфорд» имени Вальтера Скотта в Шотландии. По нему «Абботсфордская» называется «мебель», изготовление 1820-1830-х годов, имитирующее яковианский, тюдоровский и готический стили. Конец примечания. Атмосфера под тентом накалилась, что весьма радует как мистера Бетдоу, так и Брокуэлла. Демонтаж «Мечты Родри» идет на ура. Брокуилл не остается на обед, который подает в дальнем конце тента по божеской цене кейтеринговой компании из Шрусбери. Кое-кто из заезжих прихватил с собой фляжки Хереса и нагулял аппетит за насыщенные событиями утра. Брокуилл не хочет общаться с ними и отвечать на вопросы, и потому убредает вглубь сада».